Глава 16. Я присела на краешек откидного кресла из воловьей кожи, стоявшего рядом с книжными полками. Как и в кабинете Джареда, полки украшали только антикварные книги в кожаных переплётах с золотым тиснением на корешках. Ты включила обогреватель? Джаред ухмыльнулся. Это реакция твоего тела на моё пёршко. Он подошёл к серебряному подносу, на котором стояли хрустальный графин с гравировкой, наполненный прозрачной жидкостью, ведёрко для льда и два пустых стакана. Джаред взял один из стаканов, а я скрестила ноги, и из-за этого чуть не навернулась с кресла. Для своего же блага я твёрдо поставила ступни назад на пол. Мужчина улыбнулся. Тебе следует прилечь. Мы не скоро отсюда уйдём. Не беспокойся обо мне. Джаред бросил в свой стакан два кубика льда, затем плеснул на них чем-то из графина. Это было любимое кресло моей матери. Обычно после обеда она читала, лёжа на нём. По какой-то причине его история заставила меня откинуться назад и замереть, что оказалось на удивление удобно. Джаред сделал глоток. Лёд звякнул в стакане. Она умерла в нём. Я тут же на пригласив вскочила, больше не чувствуя себя комфортно. Уставившись на натуральную воловью шкуру, я уже ожидала увидеть на ней пятно крови. Но жёсткие волоски были белыми и коричневыми, а не красными. Её убило не кресло. Он отпил ещё своего напитка. Я и я так и подумала. Джаред взглянул на меня, на стол в противоположном конце комнаты. Прядь волос упала ему на глаза. Как она умерла? Повисло молчание. Затем он произнёс: "Зарезала себя". Я ахнула. Души самоубийц не отправлялись ни в Элизиум, ни в Абадон. Они считались слишком слабыми для перерождения. Именно поэтому ангелы считали жизнь даром, который нельзя выбрасывать и тратить впустую. Ещё один закон, который я бы хотела изменить. Я верила, что каждая душа, которая не была запятнана безвозвратно, заслуживает шанса. Душу должны сопроводить через жемчужные врата и по крайней мере представить на суд Семирых, прежде чем её сочтут неподлежащей спасению. и выбросит в эфир. Почему она покончила с собой? Потому что она слишком сильно любила моего отца и слишком слабо меня. Голос мужчины был тихим, однако резал словно битое стекло. Ох, Джаред. Если бы он был кем-то другим, я бы обняла его. Но Джаред не производил впечатления человека, которому нравились объятия. особенно инициируемые не им. Не жалей меня, пробормотал он. Она была не в себе после смерти моего отца и сделала все модолжение, когда умерла. Ты не можешь думать так на самом деле. Ты бы переживала, если бы твоя мать умерла. Я её не знаю. К тому же она не могла умереть. Если бы только не отказалась от своих крыльев, Но об этом раздумывали только те ангелы, которые благоволили земле. Учитывая, что моя мать даже не ездила в гильдии, вряд ли она сильно любила землю. Только посмотри. У грешника и святой есть что-то общее. Это высказывание вытеснило все мысли о маме из моей головы. Мы оба остались без матери, пояснил Джаред. Моя мама жива, Я просто не знаю её. Не хочешь иметь ничего общего с грешником, да? Я была бы счастлива иметь с тобой что-то общее, Джаред. Знакомая боль пронзила мой позвоночник. Мой большой палец, который всё это время теребил пластырь, всё же окончательно оторвал его от ладони. Только не ещё одно перо. Пожалуйста, только не перо. Мои глаза защепала Когда колючее пёрышко скользнуло по моей лодыжке, я опустилась рядом с упавшим пластырем. Этот человек уничтожит мои крылья, если я не уйду прямо сейчас. Я взглянула на мужчину влажным взглядом. Джарет, я должна Я резко прервала себя, когда проследила за его пристальным взглядом. Он уставился на пол рядом с моей бронзовой туфлей. На что ты смотришь? Джаред подошёл и присел на корточки. Воздух в моих лёгких будто заменили камни. Невозможно. У него не было крыльев. Он никак не мог видеть. Джаред поднял пластырь и скомкал его, прежде чем швырнуть в сторону книжной полки. Хочешь новый? Он оторвал мою раненую руку от бедра и проверил порез. Что за Всё зажило. Ранка была не глубокой, выпалила я. Джарет отпустил меня, и я прижала руку к себе. Нестерпимо хотелось дотронуться до пера, но я не могла снова рисковать потеряться в воспоминании. Позже я заберу его позже. Оно не исчезнет, пока к нему не прикоснутся. Это заставило меня задуматься о пере. которая я потеряла в холле прошлой ночью. Неужели кто-то непреднамеренно дотронулся до него? Люди не могли видеть перо, но если бы их рука даже случайно скользнула по нему, воспоминание всё равно попало бы им в голову. Некоторые люди отмахивались от этого как от приступа головокружения, другие как от дежавю. Кто-то же считал это божественным видением. Вчерашнее перо, вероятно, засосали пылесосом. Мой взгляд оторвался от пола и тут же наткнулся на тело Джарады и широко распахнутый халат. Воздух встал поперёк горла, я сразу забыла о потерянном пере. Я решила внимательнее рассмотреть завитки пастельной краски на холстах над кроватью. Не мог бы ты надеть нижнее бельё, пожалуйста? Боковым зрением Я уловила его широкую улыбку. Конечно, моё смущение позабавило мужчину. Уверяю тебя, он не кусается, усмехнулся Джаред. Забудь. Я направилась к двери. Я пообещала самой себе, что уйду, если потеряю ещё хоть одно перо. И я собираюсь сдержать это обещание. Куда ты? Домой. Я ухожу домой. Это была плохая идея. Ты проиграешь пари. Я положила ладонь на металлическую ручку. В попытках выиграть спор я могу потерять нечто большее. Ты останешься, если я оденусь. Я перестала давить на ручку, и она подалась вверх. Дверь осталась закрытой. Разве ты не хочешь, чтобы я ушла? Ты назвал меня мягкотелой и бесхребетной, не говоря уже о сталкере. Мягкой а не мягкотелой. Это должно было быть комплиментом, потому что прозвучало иначе. Я не говорю комплименты. При украшивании жизни не способствуют выносливости. Возможно, однако это помогает выразить сострадание. Я не сердобольный человек, пёрышко. Не знаю, с чего ты это взяла. Я повернулась к нему. Хоть это и не твоя работа. Ты наказываешь педофилов и насильников. Как я уже говорил, мне приходится этим заниматься, потому что ваш вид ничего не делает. Вы слишком заняты поиском проблеска надежды в их гнилых душах. Я глубоко втянула воздух из-за этого наставления. Ты прав, Джаред. Мой вид расцарапывает уродство, чтобы найти хоть искру красоты. Мой вид пытается спасти грешников. Вместо того, чтобы покончить с их жалкими жизнями, мы прожигали друг друга взглядами из разных концов комнаты. Ну, я прожигала. Он просто смотрел на меня своими невозмутимыми, непроницаемыми глазами. Я напомнила себе, что тройки зарабатывают уровень грехов не за послушание и нравственность. Они получают его за жестокость и эгоизм. Джарет направился в противоположный конец спальни. Я предупредил охранников: никого не впускать и не выпускать до утра. Я ахнула. Ты собираешься удерживать меня против воли? Его длинные пальцы легли на угол гладкой деревянной двери. Я не заставлял тебя возвращаться, пёрышко. Мужчина скрылся из виду, но голос продолжал доноситься до меня. Ты можешь дождаться рассвета в столовой. Всё остальное под сигнализацией, так что если у тебя нет желания испытать на себе пушки моих охранников, советую оставаться в доме. Моя челюсть отвисла в очередной раз. Неправильно удерживать меня против воли. Джарет вышел обратно босиком, одетый в чёрную футболку и зауженные чёрные спортивные штаны. Он не казался человеком у которого есть спортивные штаны, как и тем, кто запирает женщин. Нет. Это неправда. На самом деле он казался способным на любую жестокость. Джаред провёл рукой по волосам, которые по мере высыхания вились всё сильнее. Кажется, ты считала, что у меня есть моральный компас. Он взялся за ручку французских дверей, выходящих на балкон. Металлическая панель с лязгом отошла от потолка и пола, позволив стеклянным створкам распахнуться. Я сжала кулаки, страстно желая ударить Джареда по руке. Он вызывал во мне худшие чувства. К счастью из-за злости нельзя потерять перья, а вот из-за удара можно. Поскольку Джаред не возвращался, я отправилась за ним. Я вырвалась на узкий каменный балкон Залитый лунным светом, моим глазам потребовалось мгновение, чтобы привыкнуть к темноте. И ещё одно, чтобы заметить Джареда на шезлонге. «Позволь мне уйти, и ты больше никогда обо мне не услышишь». Бешеные удары сердца сотрясали моё тело. «Обещаю». Мужчина повернул голову, чтобы посмотреть на меня. «Конечно, пёрышко. Иди вниз». Я имею в виду не твою спальню, а дом. Джаред посмотрел на свои наручные часы. Сигнализацию отключат через пять часов, чтобы впустить просителей. Тогда ты сможешь уйти. Почему? Что почему? Почему ты не можешь выключить сигнализацию сейчас? Код от системы сигнализации есть только у Амира и Мими. А они отсыпаются после вчерашнего праздника. Похоже на ложь. Как он мог не знать код сигнализации в собственном доме? Я осмотрела внутренний дворик и заметила движение в сумерках охранник. Я подошла к каменной балюстраде и на глаз измерила высоту падения. Последний человек, который спрыгнул с моего балкона, сломал позвоночник. Я замерла. Не переживай. Его страдания продлились недолго. Мой охранник всадил ему пулю в череп. Мой род приоткрылся. Джаред перевёл взгляд на простирающееся над нами небо. Ни одна звезда не пронзала холодную тьму, как и в Нью-Йорке звёзды затерялись в смоге и вечно горящих городских огнях. И прежде чем начнёшь проповедь, знай, он был киллером, которому заплатили за моё убийство. «Пустили бы твои охранники пулю в голову и мне, если бы я попыталась сбежать?» Джаред сцепил пальцы на животе. «Если я им прикажу, то да». «Ты бы приказал?» «Ты хочешь убить меня, пёрышко?» Я покачала головой. «Тогда тебе не о чем беспокоиться. А теперь почему бы тебе не присесть на другой шезлонг и не рассказать обо всём, что мне следует изменить в себе?» Мне и стоя неплохо, коротко ответила я. Джаред перевёл взгляд на мою обувь. На таких-то каблуках я прислонилась бедром к грубым каменным перилам. Расскажи мне о том, как это работает. За какой помощью люди обращаются к тебе? Все по-разному. Но обычно за физическим возмездием или денежной помощью. Люди приходят к тебе за подаяниями, Ты выглядишь удивлённой. Просить милостыню на станции метро это одно. Но протягивать сложенные лодочкой ладони главарю мафии совсем другое. Не говоря уже о том, что деньги Джарода, вероятнее всего, были запятнаны кровью. Что ты просишь взамен? Ничего. Будь это правдой, это означало бы, что он великодушен. А великодушие стирала очки грешности. Однако с момента занесения в систему оценки его уровень никогда не колебался. Тогда до меня дошло почему. Деньги были не его. Грязные деньги перечёркивали любое доброе дело, совершённое с их помощью. А физическое возмездие в чём оно заключается? От избиения супругов до запугивания боссов Ты отвечаешь за избиение или запугивание? Каким бы героем я был, если бы не занимался спасением. И вот мы снова вернулись к его комплексу Робин Гуда. Ты проверяешь информацию заявителя, прежде чем отправиться в бой с оружием наперевес. Я знал, что ты считаешь меня аморальным, но не думал, что и дураком тоже. Я вздохнула. Я не считаю тебя глупым, Джаред. Вероломным расчётливым, властным, но не глупым. Спасибо. Я пододвинулась, потому что камень впивался мне в ногу. Это не комплимент. Мой дядя тоже таким был, и даже больше. Кажется, ты боготворил его? Джарет улёкся на сцепленные за головой руки. Он добился всего сам. Бросил школу в 13 лет. Затем шесть лет проработал на конезаводе под Парижем. Он начал с того, что разгребал лошадиное дерьмо. А затем стал дрессировать их. Одна из лошадей в итоге била все рекорды два года подряд, заработав конюшни миллионы. В благодарность владелец дал моему дяде пять тысяч евро. «Пять тысяч евро!» Джаред фыркнул. «Ему могли и вовсе ничего не дать». Ах, вечный голос разума. Я не имела в виду, что он не заслуживал большего. Нет. Ты намекнула, что он должен был быть благодарен за эту подачку. Я пожала плечами. Итак, как он прошёл путь от дрессировщика лошадей до Я кивнула в сторону двора. Этого. Почему бы тебе не присесть? У меня от тебя сводит шею. Уверена, твоя шея в полном порядке, сказала я. Ты безжалосна. Я закатила глаза. Так что случилось потом? Потом он поблагодарил своего босса и любезно вернул премию. Вернул? До последнего пення. Однако затем он попросил своего босса подарить ему тощего же ребёнка из посредственной радословной. Дядя знал, что его собирались продать на соседний конный завод за бесценок. Однако он наблюдал за жеребёнком и заметил в его мышечной структуре нечто такое, чего не заметили ни его босс, ни заводчик. Комары вились вокруг единственного светильника, опутанного густым плющом. Их жужжание время от времени перекрывал визг шин на дороге перед особняком Джарада. К ужасу моих бабушки и дедушки. Он привёл же ребёнка домой. У их дома в пригороде был только задний двор. На лице Джареда промелькнуло веселье. Дяди запретили держать лошадь дома. У моей бабушки в соседней деревне была подруга с большим поместьем. Бабушка спросила, не согласится ли она взять лошадь. И та согласилась, но заставила дядю пообещать взять всю заботу о животном на себя. Когда сбережения дяди иссякли, он спросил женщину, есть ли у неё для него какая-нибудь работа. Работа нашлась, дом был очень старый и нуждался в починке. В итоге дядя проводил там большую часть дней. А летом, после визита внучки старой леди, стал проводить там и ночи. «Почему?» «Он влюбился?» Я попыталась совместить образ безжалостного основателя суда демонов с из своего воображения с тем, кого Джэррет описывал как трудолюбивого, влюблённого и честного человека. Они вместе тренировали же ребёнка. И как только ему исполнилось 2 года, моя тётя, хрупкая женщина, стала жакеем, когда-нибудь слышала о Демоне. Я приподняла брови. Он дал лошади такое имя? Очевидно, у же ребёнка был вспыльчивый характер. Жаред Натянуто улыбнулся. Он выиграл при триумфальной арке и таким образом стал величайшей лошадью, когда-либо выступавшей на французских иподромах. Дядя был в восторге, когда прочитал заголовок: "Чемпион-демон". Полагаю, он заработал много денег на этой лошади. Я была так поглощена рассказом, что незаметно для себя подошла поближе к свободному шезлонгу. «Много, это мягко сказано. Эта лошадь позволила ему купить этот дом». Он склонил голову на бок. «Иконный завод в Шантии. Наконец я села, чувствуя, что у этой истории не будет хорошего конца, так как Адлеры не были известными заводчиками лошадей. Примерно год спустя, пока дядя уехал обсуждать права на разведение, Кто-то ворвался в конюшню и всадил пулю в череп демона, а затем ещё одну в грудь моей тёте, когда она попыталась спасти лошадь. Я вздрогнула. Дядя неделями выслеживал убийцу, иm оказался его бывший босс. Этот козёл чувствовал себя обманутым. Он сказал, что застрелил мою тётю, потому что она встала у него на пути. Что это был несчастный случай? Дядя обратился в полицию с собранными им доказательствами, но их отклонили как несущественные. Однако это было не так. Дядя даже сумел записать признание, но начальник полиции сказал, что оно получено незаконно и поэтому неприемлемо в суде. Вот тогда-то он и взял дело в свои руки. Навестил своего бывшего босса и выстрелил в него. Сначала чтобы ранить а затем убить. Дядю поймали и бросили в тюрьму. Правительство пыталось наложить арест на его активы, но он записал всё на имя моего отца. Моего отца, который тогда был ещё несовершеннолетним. Короче говоря, следующие несколько лет дядя обзаводился ценными контактами и обучался новым навыкам. Он вышел за хорошее поведение через 10 лет. Хорошее поведение? Джарет одарил меня мрачной ухмылкой. Я рассматривала светлые стены дома, усеянные настолько блестящим стеклом, будто его начищали ежедневно. Значит, тюрьма заставила твоего дядю создать это место? Нет, пёрышко. Несправедливость заставила. Тюрьма просто дала ему инструменты. Я прикусила губу. Раздумываешь, насколько мы с дядей ужасные люди? На самом деле, я думаю о том, какой ты хороший рассказчик, Джаред. Ты заставил меня почувствовать к твоей семье что-то кроме страха и неприязни. Глаза мужчины заблестели. Осторожнее, пёрышко. Я скрестила ноги. В каком смысле? Я могу тебе действительно понравиться? Я крепко сжала колени. Из-за хорошей истории ты не станешь более приятным человеком. Однако, если ты позволишь мне уй Иди. Он указал подбородком в сторону своей спальни. Сигнализации нет. Ты солгал? Да. Почему? Потому что это я. Я лгу, шантажирую, вымогаю деньги и иногда убиваю. Я плохой. очень плохой человек пёрышко зачем ты заставил меня почувствовать себя твоей пленницей взгляд джареда пробежался по оранжевым волосам которые я перебирала в руках потому что это весело я отпустила волосы и положила руки на плотную подушку весело прохрипела я искрине уязвлённая тем что он получил удовольствие от моего страха Когда мои волосы рассыпались по лопаткам, я заставила себя подняться. Жестокость его прощальных слов сделала мои движения резкими. Джаред наблюдал за мной тяжёлым взглядом, что разозлило меня ещё сильнее. «Счастливой жизни, Джаред Адлер!» Он ничего не сказал, даже не попрощался. Даже не сказал «С катертью дорога!» Я остановилась на пороге между его балконом и спальней. Хоть часть этой истории была правдой. «Может, да». Он снова взглянул на небо. «А может и нет». «Боже, этот мужчина невыносим. Почему он никогда не может дать прямой ответ?» Когда я повернулась к выходу, он сказал, «Увидимся позже, перышко». Я взглянула через плечо на его расслабленную фигуру. Мы больше не увидимся. Хотя Джаред не отводил взгляда от тёмно-синего небосвода, я заметила, как приподнялись уголки его губ. Какая наглость! Он думает, что я вернусь. Почему и он, и Тристан были уверены в своей неотразимости? После сегодняшней ночи ни что и никто, ни альтруизм, ни селеста не смогли бы затащить меня обратно в этот дом.